Фаза первая. Прибытие в лагерь. Если попытаться хотя бы в первом приближении упорядочить огромный материал собственных и чужих наблюдений, сделанных в концлагерях, привести его в какую-то систему, то в психологических реакциях заключённых можно выделить три фазы: прибытие в лагерь, пребывание в нём, и освобождение.